Драма на Небее. Научно-фантастическая повесть. Глава 1. В музее космоса всегда было полно посетителей. Все больше их скапливалось в романтических залах. Так у сотрудников музея именовались четыре помещения с астрографиями планет, моделями звездолётов, муляжами зверей, растений и рыб. огромными панорамами равнин, горных хребтов и вулканов, звёздными картами знаменитых космических рейсов, где светила складывались в сочетания, несхожие со звёздными пейзажами Земли и солнечных планет. По необычному облику местных небес вы сразу понимаете, как далеко в космос проникли уже наши первые звездопутходцы. Их успехи и представлены в этих залах. Увлечённо говорил посетителям экскурсовод, элегантный робот, смахивающий скорее на подвижного паринкина, чем на учёный автомат. И переходя от звёздных карт и стереографий к стоявшим тут же статуям прославленных астронавтов, он дотрагивался указкой до каждой статуи. Она оживала и говорила голосом умершего звездопроходца, как шёл его рейс и что этот рейс дал миру. Кроме романтических залов, в музее космоса были и залы технологические. Здесь среди посетителей преобладали не экскурсанты, а специалисты. Знакомились детально с условиями полётов, с природой далёких миров, образцами минералов, особенностями жизни, если жизнь была. Тысячи проблем рождал каждый космический рейс, а многих зрительно повещали экспонаты. И посетителей этих залов не прохаживались в них, не бросали по сторонам любопытные взгляды, а садились перед каким-либо облюбованным экспонатом и возились с ним, осматривали, трогали, вдумывались в его назначение. Был ещё один зал, пантеонный, так он и именовался на музейном жаргоне, хотя и мало напоминал тот торжественный пантеон, что высился на главной площади столицы. В официальном пантеоне, усыпальнице великих людей человечества, стояли саркофаги с их телами, в зале звучала тихая музыка, посетители переходили от одного саркофага к другому, слушали негромкую справку о жизненном пути того, на чью статую и усыпальницу сейчас смотрели. В пантеоне души настраивались на величественный лад истории. А в пантеонном зале музея Космоса не было и тени величественности. Это был скорее склад, а не выставочный зал. Но склад, хранивший сокровища, навечно сохраненный мозг знаменитых покорителей Космоса. И пускали сюда лишь по особому разрешению директора музея Космоса. Ибо здесь нечем было любоваться, нечем восхищаться, ни о какой беде. приключившейся с героями космоса, не приходилось скорбеть. Вдоль стен стояли ванны из прозрачной стали, в каждой в специальной жидкости плавал вынутый из черепной коробки мозг умершего астронавта, удостоенного такого почётного отличия. Возле ванны возвышался на урне из малахита, как на постаменте, мраморный бюст того, кто некогда был обладателем мозга А в урне покоился его прах. Это был архив, а не выставка, хранилище ценностей, а не объект для зрелищ. И, пожалуй, напрасно музейные работники присвоили этому залу пышное название Пантеонный. Впрочем, оно выражало не так внешнюю обрядность зала, как их собственное отношение к тому богатству, что в нём хранилось. Но однажды В летнее утро 2183 года директор подписал разрешение посетить Пантеонный зал группе экскурсантов. 27 выпускников высшей школы Звездоплавания пожелали на прощание с землёй, их всех переводили на инопланетные базы, познакомиться и с этим всегда закрытым помещением. Группу принял консультант музея, немолодой мужчина, высокий, красивый, широкоплечий, с большими ярко-голубыми глазами. Он с любопытством оглядел группу. Больше половины женщины, констатировал он низким хрипловатым голосом. В моё время женщин в космос старались не брать. С тех пор многое изменилось, вежливо возразил староста группы экскурсантов. Космос, впрочем, и в ваше время нигде не был заколочен досками для женщин, консультант усмехнулся. Заколочен досками не был, верно, но звёздные рейсы имеют свои особенности. Вы все астронавигаторы? Двое штурманов дальнего звездоплавания, шестеро астронавигаторов второго разряда, остальные инженеры разных специальностей, отрепортировал староста и поинтересовался собственно, о каком времени вы говорите, как о своём? Оно давно было, лет 40 назад. Что вы смотрите с таким удивлением? Мне уже под 90. Лет 60 консультанту можно было дать, но не больше. Экскурсанты изобразили на лицах почтвидное удивление и помолчали. консультант поручил экскурсию человекообразному автомату с румяным лицом и широкими усами. Он, видимо, копировал кого-то из астронавигаторов, невысокого, плотного, очень энергичного. Посетители всё же не припоминали оригинала. Голос робота им показался знакомым. Он восстанавливал чьё-то давно слышанный. Экскурсанты на лекциях часто прокручивали плёнки с рассказами звездопроходцев об их экспедициях. И если бы автомат повторил хоть одну из прославленных чеканных фраз старых героев, напомнил бы хоть об одном знаменитом приключении, слушатели не затруднились бы установить, чей голос воспроизводил робот. Но он не рассказывал о космических драмах, победах, неудачах, а читал, как пописаному, обычную музейную лекцию. Профессора высшей школы звездоплавания излагали свой учебный материал интересней. Все первые астронаути были титанами ума и характера, вещал усатый автомат. Но несовершенная техника двадцать первого века была без сильна сохранить их интеллект в его биологической целостности. Только семьдесят лет назад нашли способ консервировать живые клетки. В нашем музее. Сохраняется тридцать четыре мозга тридцати пяти великих астронавигаторов, извлечённых из их черепных коробок в момент смерти. Мозг, конечно, сейчас не действует, но и не разрушается. Он хранится для будущих поколений в своеобразном банке интеллектов. Почему для будущих, а не для настоящих? Сегодня воскресить мозг можно лишь вживИв его в тело нормального человека. Но кто захочет расставаться со своим мозгом ради чужого, хотя бы и великого? Но в будущем найдут способ оживления любого мозга, отделённого от своего носителя, и тогда обратятся в наш банк интеллектов за займом могучих характеров и выдающихся умов. И великие люди прошлого оживут. и будут реально и с того момента вечно участвовать в общественной жизни. Какое огромное богатство приобретёт человечество. Каждый выдающийся ум уже не погибает в момент смерти его владельца или, скажем так, мозга носителя, а рождается как бы заново и навечно в независимом от тела существовании. Вот для чего создан наш уникальный банк интеллектов, где самые блестящие личности прошлого зарезервированы для будущего. Робот сделал остановку, и этим воспользовался староста группы. Этот худой высокий парень с необычно большими для мужчины глазами и энергичным лопатой подбородком выделялся живостью и любознательностью. Вы сказали, что в этом зале хранится тридцать четыре мозга тридцати пяти знаменитых астронавтов. Мне кажется, усатый робот не дал ему договорить. Правильно. Один мозг отсутствует. Прах его хозяина Василия Штилики покоятся в своей урне, а мозг был использован для нормального функционирования в другом теле. Мы как раз подошли к этому прославленному астронавту. Можете посмотреть его урну. на урне из малахита, она ничем не отличалась от 34 других урн, возвышался бюст усатого мужчины. На постаменте красовалась надпись: Василий Альберт Штильке, астросоциолог. Погиб в 49 лет от роду на планете Неабея. Экскурсанты переводили взгляды со статуи на робота Теперь они поняли, кого он напоминал. Робот копировал человека изваянного в мраморе. Всё в нём было повторением знаменитого астронавта: и лицо, и голос, и рост. Старста группа сказал: "Я понял всё. Мне кажется, теперь..." И опять робот прервал его: "Вы не поняли. Было не так. Но вы ведь не знаете, что я хотел сказать." Всё знаю. Робота очевидно наделили не только внешним сходством с прославленным Василием Шкилики, ему придали и черты его характера. Из биографии астросоциолога, погибшего на страшноватой не обее, я вствовала, что он был упрям, бесстрашен, быстр в соображении и вообще ему любое море было по колено, что он неоднократно и доказывал, подвергая себя необычайным опасностям. Робот улыбнулся, как человек. Вероятно, и улыбка насмешливая, но не оскорбительная, была скопирована с его живого прототипа. Говорю вам, все не так, как вам показалось. Не от меня не удостоили чести стать носителем мозга великого Штилики. Я копирую только внешность этого выдающегося человека. Его интеллект восстановлен в живом человеческом теле, а я не тело. Я лишь конструкция. Энергичный староста, похоже, взял себе право выражать общее мнение и задавать интересующие всех вопросы. Вы сказали: "Интеллект Штильки восстановлен в живом человеке, а не в конструкции". На этот раз я правильно понял. Робот кивнул. но перед этим вы же объяснили что внедрение мозга сохраняемого в вашем банке интеллектов в другой живой организм пока не практикуется я верно воспроизвожу ваши слова всё верно было сделано одно исключение впрочем такие вопросы вне моей программы а этот удивительный человек столь легко распростившийся с собой ради тоже нет подразумеваю, что вы просите назвать фамилию нового обладателя интеллекта Штилики. И это вне вашей программы. Жаль. Было бы очень интересно познакомиться с живым носителем интеллекта Штилики. Консультант, молчаливо стоявший в стороне от группы во время разговора робота со старостой, вдруг вмешался в их беседу. Почему вас, юноши, так заинтересовала страна в Штилики? Староста живо повернулся к нему. Меня интересуют не обея, а не сам Штилеке. Впрочем, и он тоже, тут же поправился староста. Ибо этот замечательный астронавт сыграл такую роль в истории этой планеты и показал нам молодым такой пример мужества и проницательности. Такое сочетание консультант, нахмурившись, прервал старосту группы, ему явно не по душе был восторженный тон молодого астронавта. Вы сказали, что вас интересует Неабея. Почему? Староста разъяснил, что на Неабею направляется большая комплексная экспедиция: биологи, астросоциологи, строители, инженеры. Естественно, что всё, связанное с личностью человека, так много сделавшего для благополучия Неабеи, благополучия Неабеи, снова прервал молодого астронавта-консультант. Какое уж благополучие? пылающая во внутреннем жару planetka, выраждающаяся нибы подберите юноше другую характеристику. Это не годится. Благополучие, решительно повторил молодой астронавт. Это самая точная характеристика. Боюсь, вы плохо осведомлены о положении на этой планете. Оно иное, чем представляется вам. Знакомы ли вы с программой для Необею, разработанной 40 лет назад Штилике? Программу Штилике я знаю, но, по-моему, к её реализации ещё не приступали. Вы безнадёжно отстали, радостно объявил Большеглазый староста экскурсантов. Я и мои товарищи летим на Необею именно для реализации той программы. Наконец пришло время для неё, и уверяю вас, успех гарантирован. Он же его добавил: "Вы мне не верите?" "Нет, почему же? Но верить или не верить понятия отличные от понимания. Мне хочется понять, а не только верить. Развена не обее значительные перемен? Юный староста показал, что не только наделён энтузиазмом, но способен вести и аргументированные дискуссии." Раньше говорили, что вера без дел мертва. Только реальный успех доказывает, что вера в успех была правомочна. Нет на не обее не произошло пока значительных перемен, но мы отправляемся туда, чтобы создать такие перемены. Вы скоро услышите о нашей работе. Консультант проницательно глядел на разгорячившегося юношу. Как вас зовут, друг мой? спросил он. Курд Сидоров. Так меня зовут. Имя это вам ничего не говорит. Пока буду ждать сообщения о ваших успехах, Курд Сидоров, консультант поклонился. Простите, мне надо уйти. Он пошёл к выходу. Староста группы крикнул вслед: "А вас как зовут? Вы не назвали себя? А надо же нам знать, кому адресовать сообщение о делах на Неабее". консультант обернулся, лицо его осветила улыбка. "Штилики", сказал он. "Василий Штилики. Так меня зовут".